Четыре. Отец дружин торопился. Что-то весело в осеннем воздухе, что-то расползалось по облетевшим лесам, цеплялось за ноги и ветки, хоронилось по овинам и амбарам. Старошка выглядывала из застрех, из завязанных в прочную лапу бревенчатых углов. Этим чем-то был страх. Бог Один не мог ошибиться. Он чувствовал его безошибочно со времен Боргельдовой битвы. Именно тогда он впервые испытал его по-настоящему и уже не мог забыть никогда. Дорога вела его холмами и неглубокими долинами к северу от Бирки, и он невольно вспоминал свою встречу с Суртом, приключившуюся где-то в этих краях. Сколько ж воды утекло, сколько всего случилось. Не найти теперь уже тот двор, где древний бог и огненный великан, правитель Муспеля, играли в тавле и попивая свежее доброе пиво. Не найти ни двора, ни даже селения. Там поднялся густой лес. Почему люди ушли отсюда, старый Хрофт не знал. Скорее всего, деревню сожгли, а уцелевшие жители сочли за лучшее не возвращаться. Сейчас впереди тоже виднелось селение, не слишком большое и обширное, может две дюжины дворов. Хрофт сощурился, поправил широкополую шляпу, одернул старый темносиний плащ. Восьминогий с л е п н е р остался в лесном убежище. Былой владыка Асгарда шел пешком, как обычно, если желал остаться неузнанным. Запах страха смешивался с запахом дыма. Здесь что-то горело и совсем недавно. Отец богов сощурился, дым поднимался с околицы, но поднимался лениво. Пламя уже отбушевало, сейчас уныло подъедая остатки. Возле огневища никого не было, никого не осталось и на улице, словно весь народ попрятался кто куда. Из почерневшей земли торчат обглоданные огнем основания деревянных столбов. Меж ними наваленные остатки прогоревшей и обвалившейся кровли. Здесь было что-то вроде капища или святилища. Молодые боги и служившие им строили подобное в каждой деревеньке, чуть ли не на каждом хуторе, куда только могли добраться. Выстроившиеся кругом сваи подтверждали догадку. Но даже если бы их и не было, старый Хрофт ни за что не мог бы ошибиться. Ему казалось, он на еву ощущает чуть сладковатый запах, запах неотступно преследовавший его с того самого мига, как он вернулся в Хирворт. Его не было раньше этого запаха. Он пришел вместе с молодыми богами, и особенно сильным он становился подле их храмов и святилищ. Но кто же сжег к а п и щ е Кто дерзнул? Кто поднял руку? Нет, нельзя сказать, что отец Дружин ничего не знал и ничего не слышал. Как раз напротив, он с болезненной остротой ловил все недовольные речи, все раздражение против новых хозяев мира, хотя в х о р в о р д е утекло немало воды, пока старый Хрофт странствовал в о т ь м е внешней, и молодые боги мало по м а л у становились уже хозяевами старыми. Нет, а владыки а с г а р д а по-прежнему помнили, хотя нельзя сказать, что молодые боги как-то особенно я р о с т о старались стереть саму память о нем. Правда, храмы и святилища оказались разрушены, но чего-то подобного Хрофт и ожидал. Победители всегда старались выбить основу, знамя, вокруг чего смогли бы собраться побежденные. Уничтожение этого отец дружин не застал. Но думал он, это, пожалуй, и к лучшему. Частенько новые храмы молодых богов возводились на старых фундаментах, там, где высились скромные и суровые святилища в л а д ы к а с г а р д а Так и здесь под слоем углей и золы под землей прятались дикие камни, на которых некогда высился посвященный ему Одину столб. Отец дружин тяжело усмехнулся. Что ж, эту чашу ему предстоит испить до дна, но тем с л а щ е будет месть. Он оглянулся. Село казалось зажиточным, вернее, когда-то оно и впрямь было зажиточным. Высокие бревенчатые срубы, есть в два этажа, но сейчас все покосившиеся, просевшие крыши, провалившиеся овины. Многие дома у г р ю м о пялятся пустыми глазницами черных окон, ничем не закрытых, и едва ли не над половиной труб поднимается дым. Последние бедствия, разруха и голод не миновали и этих мест, и, наверное, у с е л я н лопнуло терпение. Последнее время гнев и отчаяние прорывались все чаще и чаще, все чаще попадались старому Хрофту. И стерзанные тела в жёлтых одеждах жрецов я Мерта не защитила ни что. И Бог один с мрачной тоской думал, от чего же владыка солнечного света медлит, от чего не спешит на помощь своим адептам, почему не пошлет хотя бы те полки, что имелись у него в изобилии на Боргельдовом поле? Неизвестность тяготила сильнее всего, высасывала силы. иногда становилось совершенно нестерпимо, когда больше всего хочется вцепиться врагу в глотку, забыв о собственной жизни. Чего ждали молодые боги? Их слуги не вмешивались, но ну, или почти не вмешивались. Где-то раздавали зерно и солонину из храмовых запасов, но и там голодные, получив долю, отходили мрачные, дико глядя на сытых лоснящихся жрецов. с л о в благодарности почти не звучало. Но нигде, нигде еще никто не дерзнул покуситься на сам храм, на само святилище. Жрецов случалось убивали и прежде, но по причинам обычным, вполне понятным. Разбойников занимали к о ш е л и а не месть. Старый х р о ф т стоял у края пепелища. Ветер слабо шевелил тонкие лепестки з о л ы Началось. Стучало в висках. Хотя он сам еще не мог поверить, что и впрямь началось то, чего он разом и ждал, и страшился, не зная, на что решиться, медленно прошел по селению, остановился у первых попавшихся ворот, громко постучал. Ответили не сразу. Заливались злым лаем псы, отрабатывая хозяйский хлеб. Отец дружин чувствовал на себе злые недоверчивые взгляды. но стоял спокойно, как всегда. Добрые люди! громко возвал он. Я просто странник и хотел лишь спросить, что здесь случилось. Я не обременю вас просьбами ни о пропитании, ни о ночлеге. Скрипнула дверь. К воротам медленно бочком выбрался крепкий и широкоплечий гному впору бородатый мужичок с доброй секирой в руках. Чего т е ч о ш у м е ш ш колготишься. И тебе привет, радушный хозяин. Сверкнул единственный глаз старого Хрофта. Надеялся проведать, что тут приключилось, ничего больше. И хлеба клянчить не станешь. Недоверчиво возрился мужичок. А старом Хрофте он, скорее всего, никогда ничего не слышал, приняв за обычного странника. Пусть и не слишком обычного вида. Нет у нас хлеба. Сами с голоду пухнем на лебеде сидим. Ничего клянчить не стану. Напротив своим поделюсь. Отец дружин полез в суму, извлек внушительного вида ковригу. Твоя, за правдивый рассказ. Мужичок о ш е к н у л увидев хлеб. Ну слухай, кальтак, з а м я т н е у нас вышло сожрецами чего уж там. Прошел слух, что зерно они прячут, не делятся, мол плохо, мы я м е р т ы их не вославили. А вы плохо славили. Мужичок пожал плечами, но глаза его как-то хитровато потупились. Ах, кто ж его знает. Чтоб словес не тратить много, так скажу, поступили мы, значит, ко храму со слезами, да покорствованиями, мол п о м о ж и т е чем можете, детишки мрут сами, еле ноги таскаем. Скоро н е к о м у в этот храм ваш ходить станет. И что же жрецы отказали? Бородатая физиономия сконфуженно поморщилась. Да не так, чтоб сразу. м о л мало у нас зерна в д р у г и е х р а м ы отправляли где оно еще хуже. Ага, так мы ему поверили, сами все и сожрали, точно говорю. И шорекли, дескать, послано уже за помощью, ждите. Придет або с хлебом за морем, як о бы куплено. Мы к ним, когда ж придёт-то, не перемремто все к тому сроку, а они того не ведаем. Мы люди маленькие, давайте вот все вместе при светлого я м е р а молить, чтоб пособил, значит. Ну тут у нас ретиво это и взыграло. Поучили мы их малёха, поучили, да переборщились л е г а н ц а х л и п к и е они оказались жрецы-то. С полусотни дрынов по спинам то и померли болезные. Тут у народа то все и помутилось. Чего уж теперь терять-то? к о л е ж у т к о е уж с д е л а н о Так хоть погуляем напоследок. Перетрясли мы х р а м и н у т о ихню. Сверху до низу п е р е т р я х н у л и Малеха хлеба нашли и поделили. Все честь честью по едакам. Потом п о д п а л и л и Гулять так гулять. Славно погуляли. Старый Хрофт оглянулся на попелище, слабо точившее тонкие струйки дыма. Угу, славно, подтвердил мужичок. Веселуха была, чего уж там. Вот теперь сидим, гадаем, что дальше-то будет. Что будет? Мрачно сказал отец дружин, глядя прямо в глаза мужичку. То будет, что надо вам отсюда убираться всем, пока не поздно. Куда с ь э т о убираться? Не понял хозяин. Мы отсюда никуда. Земля тут наша, дома, скотина вся, о б з а в е д е н и е Нет, д у р н е й нема. Пересиди, мавось пронесет, как всегда проносило. Голодухи-то и так случались, да проходили. Бесконечных не бывает. Это всякому знамо. Старый Хрофт промолчал. Не убедить, не поверит. Да и как ему поверить-то? Где тот ямерт? Где т е боги? Там далеко за небом, а может и еще дальше. Но страх служил ему верно, словно старый преданный пес. Он понимал тревогу, когда казалось бы ничто ничему не угрожает. Сотворят тут землю пустую, проговорил старый Хрофт. Ась, чавось, ничегось. Отвернулся отец дружин. Беги отсюда, говорю тебе, дурачина. Детей в охапку и беги. Куда глаза глядят? Проклято это место. А ты не каркай! в з ъ е р о ш и л с я мужичок. Место ему тут проклято, е видишь? Чего удумал? Старый хрофт, не отвечая, повернулся спиной к нахохленному и что-то гневно бурчащему хозяину, пошел прочь обратно к руинам святилища. Голыми руками размел легкий пепел. Хорошо жгли местные мужички, спалили все, даже г о л о в н е й не осталось, только зала. Вот и почерневшие старые камни, покрытые копотью, но под нею высеченные на в е ч н о руны, древние руны времен а с г а р д а Не обращая внимания на вздымающиеся облака ч пепла, старый Хрофт переходил от камня к камню. касаясь каждой из рун, проводя пальцами по ее извивам, знаки спят, но вложенная когда-то в них сила не ушла до конца. Но что дальше? Буря собирается, она уже совсем рядом, хотя небо чисто по-прежнему, и нет никаких признаков, что. Стой, Бог Один. Признаки есть, просто ты боишься признаваться в них даже самому себе. Похоже, новые хозяева Сущего решили не размениваться по мелочам. Он медленно поклонился рунам. Они сделали все, что смогли, предупредили и предостерегли. Оставалось только воспользоваться этим предостережением. Возле умерших окончательно руин делать было нечего. Отец дружин решительно зашагал обратно к домам. глядя перед собой невидящими глазами и вслушиваясь, вслушиваясь, до боли напрягая слух и страшась того, что тчился услышать. И это начиналось словно низкий басовитый звук, родившийся и умерший где-то в заокраинном далеке, но для отца дружин это вновь открывались врата миров, вновь шли те, кому предстояло сражаться за ямерта. и его родню. Старый Хрофт полуприкрыл глаза. Да, все точно. Прошедшие б о р г е л ь д о в у б и т в у тут ошибиться не могут. Приближались слуги молодых богов, приближались во множестве и приближались сами х о з я е в а Хюрварда, х о р в а р д а и всего сущего. Почему здесь? Почему именно сюда? На эту несчастную деревеньку оказался о б р а щ е н н ы х гневный взор. Отец богов не знал. Может быть, они следили за ним? Может быть, он сам навлек на здешних п о с е л я н эту злую судьбу? Рука сама потянулась к левому боку, где всегда висел меч, однако встретила лишь пустоту. Крепкий дубовый посох, вот и все твое оружие сейчас, отец дружин. Сам он оставался стоять, как стоял, на перекрестке двух дорог, проходивших через селение, там, где получилось нечто вроде маленькой торговой площади, и где по-прежнему зазывно ухмылялся громило, спе н я щ е й с я пивной кружкой на облупившейся вывеске постоялого двора. Осеннее небо быстро темнело, облака поднимались от горизонта прямо вверх, словно занавес. Кто-то закричал, крик подхватили. Он катился от двора к двору, от дома к дому, словно морская волна. Хлопнула дверь, другая. Взвыл пес, протяжно замычала корова. Всхлипнув мимо старого хрофта, пробежала женщина в поношенной юбке и наспех накинутом к о ж у ш к е волоча за руку мальчугана лет четырех. И прижимая к себе совсем еще крохотную девчушку, на стиснувших посох ладонях отца дружин побелели костяшки. Это будет похлеще Боргельдова поля, вдруг подумал он. На фоне темных сгущающихся туч заблестали тысячи и тысячи летучих искрок. о Послышалось басовитое нарастающее гудение. словно множество пчел устремлялось кулью. Вокруг метались и вопили люди, мужчины хватали оружие, женщины детей. Кто-то выводил скотину, но бежать было некуда. Темное кольцо замкнулось, завыл ветер в лицо и словно разом со всех сторон, так что даже не повернешься спиной. Женщин и детей, подумал отец дружин. И сразу же одернул себя. Нет, что они станут делать без мужчин? Только погибнут зря. Нет, выводить так всех. Легко сказать, но как? Люди! Загремел старый Хрофт, резко вскидывая голову. Голос его услышали во всех без исключения концах селения, даже те, кто прятался в погребах и подвалах. Все сюда немедля, надо уходить скорее. Бегущие, суетящиеся, толкающиеся и спотыкающиеся обители безымянной деревушки останавливались, замирали с изумлением, глядя на Хрофта, словно впервые заметив. Никто даже не спросил, кто ты. Темносиний плащ развивался за плечами отца дружин. безжалостно т р е п л е м ы й свежим ветром, одной рукой придерживая широкополую шляпу, старый хрофт поднял посох, указывая на вытянувшийся язык леса. Туда, все туда, я последним. Ни единого возражения, ни единого даже взгляда, где читалось бы сомнение, но со всех сторон, без малейших просветов. Надвигается целая туча летающих огоньков, и острый глаз старого Хрофта видит уже не огоньки, не отблески, а громадных, чуть ли не с волка величиной ос, полупрозрачных, светящихся изнутри. Откуда молодые боги выдернули их, из какого мира, кто ведает? Но не приходилось сомневаться, что для мечущихся людей Их появление означает отнюдь не веселый праздник с пляшущими в небе разноцветными огнями. Что осталось у него старого хрофта? Нет гунгнира, нет золотого меча, зато есть посох, а им очень удобно чертить руны с т а р ы е добрые руны хьёрварда, руны, что победители то ли забыли отобрать или сломать, то ли просто пренебрегли ими. Нет, они не совершили ошибки. Силы в тех рунах почти не осталось. м и д г а р д о м владели теперь новые хозяева. Но следы старой памяти еще оставались. Невозможно оказалось вытравить ее полностью из костей земли и корней древних гор, из ключей, избегавших к морю потоков. Раз. проводит посох в дорожной грязи первый р о с черк рождающийся руны два словно старый друг положил отцу д р у ж и н руку на плечо знакомая сила вернее ее отзвук толкнулась в грудь согревая кровь знакомая ярость память пришедшая с боргельдова поля ты вновь встаешь на пути силы сожравшей всех, кто был тебе дорог, сжегшей Асгард, и вот теперь, похоже, решившей покарать и эту деревушку, где обратилась в пепел уже их собственное святилище. Три последняя черта и руна оживает, отделяется от земли, о т р я с а я и ь себя прах вещественности, распускается подобно цветку молний. Воспаряет, плывет, набирая разбег, прямо на приближающуюся стену насекомых. Быстрее! Рявкнул Хрофт, видя в з а м е ш к а в ш и х с я селян. Те наконец рассмотрели летучих страшилищ, и такая сила полнила сейчас его голос, что повиновались ему мгновенно, без колебаний. Руна плыла. Невидимая сейчас ни для кого, кроме самого Хрофта, пальцы его вновь сжались так, что захрустел даже матерый дубовый посох в руках. Ведь если в руне не с ы щ е т с я достаточно сил, тем же временем в небе одна за другой проявлялись, словно выступая из невидимости, д о б о л и знакомые призрачные фигуры. Те самые, что явились некогда на Боргельдовом поле, но на сей раз их было уже только шестеро, четверо мужей и двое ж е н Только шестеро, потому что в догонку за старым хрофтом от обреченной деревни бежал некто в сияющих золотых доспехах, я в н о из с о р о д и ч е й Ямерта, и память мгновенно подсказала его истинное прозвание. Ястир. Отец дружи н о с т а н о в и л с я напоследок гаркнув спасавшимся людям бегите бегите и повернулся навстречу Ястиру вскинув посох на перевес. Враг одинок пусть даже и вооружен до зубов посмотрим чего научили его бога Одина и б о р г е л ь д о в а битва и последующие странствия. но я стир не выхватил меча, не размахнулся. Он бежал прямо на старого Хрофта, в то время как созданная владыка с г а р д а руна столкнулась с надвигавшейся живой стеной летучих тварей. Отец Дружин не смог сдержать з л о й ухмылки. Он все сделал правильно. Руна сработала именно так, как должно. Руна разрушения и смерти. Руна уничтожения, гниения, распада, руна молний и ураганов, руна пожаров и вихрей, всего, чем умеет убивать природа, она ударила в густое облако летящих ос, словно таран в крепосные т ворота. Она успела разрастись, распуститься гигантским парусом. С изгибов ее л и н и и во множестве срывались призрачные молнии, оплетая оказавшихся слишком близко чудовищ. Темные воронки смерчей раскрывали жадные пасти, засасывая ос и перемалывая их, несмотря на отчаянно бившие воздух крылья. Прямо в воздухе вспыхивали огненные клубки. Языки пламени тянулись к полупрозрачным телам чудовищ, и те тоже вспыхивали. Хитин горел весело, ярко и быстро. Вниз к земле устремился настоящий огненный ливень стремительно сгоравших тел. Аруна плыла дальше, разнося и обращая в опрах н а с л о н н ы е на деревню полчища, но мало того. Под ее натиском стал подаваться в стороны, трусливо отступая темный туман, взявший в кольцо о б р е ч е н н о е с е л е н и е Высоко над горизонтом колыхались безмолвные призраки молодых богов, бесстрастно взиравших на происходящее. Естир все так обежал прямо на отца дружин. Губы Одина стянулись в жестокую усмешку. Пусть идет. грудь на грудь, как в старые времена. Сородич я Мерта облачился в роскошную сияющую броню, испускавшую мягкий золотистый свет, опять же заставляющий вспомнить Гульвейк. Один тряхнул головой, отгоняя некстати нахлынувшие воспоминания. Но где меч Ястира? Почему не на готове? Чем он собирается биться голыми руками? В посях отца дружи начал чертить прямо в воздухе новую руну, в точности как тогда в день роковой битвы. Остановись, один! выкрикнул Ястир, замирая и вскинув обе руки в жесте, что мог бы показаться и умоляющим, не зная старый хрофт, с кем он имеет дело. Остановись, я не желаю драться. Никогда не верь врагу, тем более такому. Руна, голубоватая, словно небо Мидгарда, очерченная по краям белейшим, слепящим светом молний, рождалась прямо на глазах. Как же этот хлыщ самоуверен! Мелькнула мысль: ничего улыбаться тебе не долго, если, конечно, не вмешается сам Ямерт. Я не желаю драться. повторил ястир, замирая в пяти шагах от отца дружин, бледный, глаза блуждают, словно у безумного, руки трясутся, кулаки то сжимаются, то разжимаются безо всяких смысла и цели. Я тут чтобы помочь, никогда не разговаривая с врагом. В свое время старый хрофт нарушил этот древний закон и поплатился. Я пришел спасти людей! уже с яростью и б о л ь ю выкрикнул молодой сородич я Мерта. Твоя руна хороша, Один, но ее не хватит. Это еще почему? Не выдержал отец дружин. Потому что ты больше не владыка мира с е г о С отчаянием выкрикнул я Стир. Ты знаешь, что началось? Что сейчас творится в Йорварде? Еще нет. Но если ты мне скажешь, день гнева. Глаза Естира расширились от ужаса. День гнева, справедливая кара для всех тех, кто совершал преступления и б е с ч и н с т в а кто убивал наших жрецов, вся вина которых в том, что они служили нам. Раз убивали, значит по делам. Сплюнул отец дружин. Я, я не спорю. Что? Я не спорю. повторил Ястир, облизнув губы и тревожно о глядываясь через плечо, н а к а ч а ю щ и е с я в вышине призраки сородичей. л ю д с к и е дела сложны и зачастую нельзя понять, кто прав, кто виноват. Но мои братья и сестры думают по-другому. Нет времени разглагольствовать. Оборвал его отец дружин. Руна, разросшаяся в Исполинский на пол неба парус. уже теряла силу. Она пробила коридор для беглецов, но со всех остальных сторон все нарастало и нарастало басовитое гудение. Осы надвигались сплошной сверкающей стеной, и также надвигались стены темного тумана. Что они задумали, твои братья? взревел старый Хрофт, надвигаясь на Естира. Страх умер. Оставалась только ярость. Не знаю, побелел Ястир. Покарать преступивших закон, но я боюсь, я не могу, я усомнился. А потом мы все увидали тебя, и твой брат решил, что я стою за всем этим. С мрачным достоинством осведомился отец Дружин, а потом устроил все это. Именуемый Ястиром, мне надо спасти людей. Я ненавижу тех, кто выпускает орды чудовищ на человеческие селения. Мы дрались с йотунами сами, лицом к лицу. Ты можешь помочь? Пусть эти несчастные спасутся. Они и так остались безо всякого имущества, без с к о т и н ы без теплой одежды. Зиму переживут не многие. Я, я не знаю, колебался Ястир. Ты примчался сюда, даже не зная, что станешь делать. Я, я, я только вижу, что так нельзя. Где слабое место, уэтихос? Вторую такую руну мне не набросить. Я, я, я отвлеку их. Ястир дрожал, как в лихорадке. Мой брат ошибается, но он же не может ошибаться. Я отвлекай! Гаркнул старый Хрофт. Немедля! Придется мне постараться. Я стир мелко закивал, совсем голову потерял. С презрением подумал отец Дружин. Однако едва дошло до дела, брат я м е р т о словно забыл про собственные страхи. Старого хрофта обдала волна жара, волны света покатились во все стороны, а над головой юного бога стала подниматься витая колонна. словно девичья коса, сотканная тоже из света, но теперь слепящего и режущего, словно выпущенная стрела, она рванулась ввысь, пробивая стянувшиеся тучи, открывая дорогу солнечным лучам. Осы замерли на месте, головы их задирались вверх, фасеточные глаза уставились прямо на солнце. Скорее один, долго их это не удержит. Никакая руна не уничтожит такое множество тварей. Отец дружин не обманывался, он не смог бы перебить их всех и в р а с с в е т е собственного могущества. Тем не менее п о с о х начал чертить еще одну руну, однако Ястир только скривился. Нет, не ее. Они не из этого мира, их надо просто вышвырнуть обратно. Как, прорычал старый Хрофт. Тяжко признаваться врагу, что не знаешь, как совладать с напастью, но иного выхода нет. Врата, открой врата! Легко сказать. Как? На Ястира было страшно смотреть. Казалось, в нем не осталось ничего, кроме страха. Однако именно что казалось. Руну Один, любую, какую хочешь, и дай руку. Старый Хрофт поколебался лишь самую малость. Плоть молодого бога казалась холодной и неживой, словно из горного хрусталя. Отцу дружин показалось, что у него на запястье, словно разом лопнули все жилы, горячая кровь заструилась по ладони, но то оказалось лишь мороком. Ничего не случилось, он остался цел и невредим. Однако над головами их стало раскалываться небо, раскрываясь, словно створки испалинской раковины. Несколько мгновений Хрофт стоял, не понимающий, глядя на исказившееся, как от нетерпимой муки, лицо Ястира, а потом и его самого накрыло так, что он едва удержался на ногах. Из бога Одина, словно и впрямь, вытекала жизнь. Вернее, ее из него вырывали, как д р е в н и й пени из земли, ч ь и ш е п а с т ы е корни отчаянно цеплялись за тело. Но за то там, на верху, синева небес послушно раздалась в стороны, повела я ледяным холодом. Оттуда из черного разрыва, словно из ненасытной утробы, вниз потянулся жадный хобот широкого смерча. и г р а ю ч и словно пылинки, захватывая ос сотню за сотней. Люди уже скрывались в пробитых руной старого хрофта в р а т а х Еще немного и спасутся все. Когда воронка спустившегося вихря поглотила последнюю осу, когда закрылись небеса и отпустила боль, только тогда отец дружин бросил взгляд. Ненемые исполинские призраки молодых богов, заполнявшие пол неба. Они смотрели вниз на него, бога Одина, на тяжело дышащего, словно и не бог вовсе, Ястира. Сородич Ямерта почти рухнул там же, где и стоял, закрывая лицо руками. Силы его иссякли. Что они теперь со мной сделают? Простонал он. Что сделают? Не вой. Хрипло сказал отец дружин. Может, еще и ничего не сделают. Только ты скажи, что вообще творится. Призраки эти, чудовища. Зачем? Для чего? С кем сражаться? Ты не знаешь? Один. Ястир оторвал на конец ладони от лица. Глаза у него сейчас были огромные и незрячие. смотревшие куда-то вглубь него самого. День гнева, день гнева пресветлого Ямерта и всех праведных сил его. Это я уже слышал. Старый Хрофт едва стоял на ногах. Силы возвращались, но медленно, слишком медленно. Что они задумали, твои братья? Кого собрались карать, настоящих убийц? Или вообще всех, кому случилось несчастье, оказаться поблизости. Всех выдавил Ястир, всех запятнавших себя, повинных возле. Отличать таковых от невиновных должны были, значит, вот эти Осы. Сородич я м е р т о промолчал. Да и что ему было говорить? Идем. Не дождавшись ответа. Отец Дружин потянул Ястира за по-прежнему л е д я н у ю руку. Тот не пошевелился. Старый Хровт постоял, позвал еще раз, но молодой Бог словно оцепенел, ничего не видя и не слыша. Отец Дружин пожал плечами, крякнул, поднатужился, попытавшись поднять Ястира, но с таким же успехом он мог попытаться поднять разом всю горную цепь. Он так и остался сидеть, где сидел, оцепеневший, словно бы даже окаменевший молодой бог, прекрасный, как у т р е н н я я заря. Бог один в конце концов оставил его одного. У каждого свой путь и своя судьба, а я стир. В конце концов он был врагом. Комментарий Хедина. День гнева, о нем мы знали. Однако непосредственных описаний уцелело очень мало, и все они сводились к тому, что молодые боги, чья чаша терпения переполнилась из-за подлости людских, насилий беззаконий, положились на волю судьбы, решив покончить с подобными пороками раз и навсегда. Надо признать честно, к о е с какими и впрямь покончили. Нападать на храмы ямерта с тех пор отваживались лишь самые б е с ш а б а ш н ы е сорвиголовы. Кстати, срыванием их собственных голов это, как правило, и кончалось. История Ястира, история о том, как пятеро мужей и двое ж е н сделались четырьмя мужами, двумя жёнами и девой, до нас тоже д о х о д и л о и даже с изрядными подробностями, правда совсем иного рода. мол Ястир еще до того, как сделаться по воле пресветлого Ямерта я р г о х о р о м водителем мертвых, переусердствовал в первый день гнева, а втором, третьем или последующих как-то не упоминалось, за что и понес свое наказание. Выходило так, что кара его настигла за излишнюю жестокость, хотя словечко переусердствовал можно было истолковать при желании и совершенно иначе. И по словам старого х р о ф т а так оно и выходило. Конец комментария.